Глава восьмая Кроткая госпожа Дориналь нередко выходила из себя при мысли о своей горничной Элизе. Девушка эта, получив наследство, на исповеди у Кюре Шелана призналась в своем желании выйти замуж за Жюльена. Кюре было порадовался счастью своего любимца, но, к его удивлению, тот решительно отказался от этого предложения. Кюре увидел в этом дурной знак. «Хорошо, если вы во имя своего призвания готовы отказаться от выгодного предложения. Не обольщайте себя мечтой о сане священника. Если мирянин может заискивать перед людьми власть имущими и подчиняться их хотением и это не ведет его к спасению души, то духовному лицу обязательно надо выбирать». «Либо благоденствовать в этом мире, либо в жизни будущей. Середины нет. Через три дня я жду вашего окончательного ответа. В вас я замечаю некий скрытый азарт, который вряд ли возможен у служителя церкви. С вашим умом вы далеко пойдете, но...» — добавил добрый кюре со слезами на глазах. «Если вы станете священником...» «Я не знаю, убережете ли вы свою душу». Жюльен был сильно растроган и расплакался, первый раз в жизни почувствовав, что кто-то его любит. От чужих глаз он убежал в лесную чащу, в горы над Верьером. «Что происходит? Добрый старик видит меня насквозь, а я хочу выйти в люди. Я бы умер за него, тогда как он доказал мне, что я глупец». Странно, что я могу любить такого человека. Через три дня Жюльен признался Кюре, что есть некие слухи, которые мешают ему принять положительные решения. Это, конечно, был оговор, к тому же это не уберегло его от окончательного вывода священника. Отец Шелан увидел в нем суетную горячность, не схожую с тем священным огнем, что должен быть присущ юному служителю церкви. Госпожа Дориналь заметила, что ее горничная беспрестанно бегает к Кюре и возвращается от него заплаканная. В конце концов, Элиза сама рассказала ей свою историю. Это случилось, когда госпожа Дориналь от множества беспокоящих ее мыслей о Элизе и Жильене заболела и слегла. Вечером горничная принесла ей ужин, и госпожа Дориналь позволила девушке открыть свое горе. — Сударыня, он отказал мне, поверив какому-то злому оговору. — Кто отказал? — переспросила госпожа Дориналь. — Да господин Жюльен, — рыдая, — проговорила служанка. — Господин Кюре и уговаривал его, он же тоже из простых, отец его плотник. Госпожа Дориналь была до того счастлива что чуть не лишилась рассудка. Она, правда, пообещала девушке поговорить с господином Жюльеном, а затем наслаждалась в течение целого часа, слушая, как Жюльен снова упорно отказывается от руки и состояния Элизы. После такого потока эмоций госпожа Дериналь смогла с изумлением спросить себя «Неужели я люблю Жюльена?» Душа ее была обессилена, А потому это открытие уже не потрясло ее, она взирала на свое положение безучастно, как бы со стороны. Она отдохнула, а после сна чувствовала себя такой счастливой, что не способна была видеть что-либо в дурном свете. До появления Жюльена в доме эта милая провинциалка, открытая и наивная, не думала, что любовные страсти могут ее коснуться ведь она относилась к ним примерно так, как мы относимся к лотерее явный обман, и только умалишенный может верить в выигрыш. Господин Дореналь подражал обычаям придворной знати, и едва настали первые теплые весенние дни, перебрался в небольшую деревеньку вержи. В ней ему принадлежал древний замок с четырьмя башнями, кругом которого был разбит парк наподобие тюэллирийского с каштановыми аллеями. К нему примыкает яблоневая роща, в конце ее разрослись восемь или десять великолепных ореховых деревьев, дающих густую тень. Госпожа Дориналь под влиянием своего чувства впервые восхищалась всей прелестью природы. Чувство, воодушевлявшее ее, делало ее предприимчивой и решительной. Через два дня господин Дориналь уехал в город, а госпожа Дориналь за свой счет наняла рабочих и за одни только сутки привела в исполнение идею Жюльена проложить узенькую дорожку из песка, по которой будут гулять дети. Это новшество сильно удивило мэра после возвращения. Целых два месяца он возмущался ее самочинством, утешаясь тем, что расходы понес не он. Она гонялась в саду с детьми за бабочками, а затем Жюльен и госпожа Дориналь целыми днями беседовали о чешуе крылых. О них Жюльен много узнал из превосходной книги Гадара, которую госпожа выписала из Безансона. Наконец у них нашлась тема для бесед — и говорили они без конца с величайшим увлечением. Только горничной Элизе приходилось трудиться, не покладая рук, ведь ее госпожа по два по три раза в день меняла платье. У госпожи Дориналь была удивительная кожа, и она шила теперь себе платье с короткими рукавами и с довольно глубоким вырезом, ведь такие наряды ей очень шли. В Вержи с ними жила также госпожа Дервиль, родственница госпожи Дериналь, с которой она когда-то вместе училась в монастыре Сердца Иисусова. Когда подруги оставались наедине, госпожа Дериналь оживлялась, долгие утренние часы, которые они проводили вдвоем, пролетали незаметно. В этот приезд рассудительный госпоже Дервиль кузина показалась гораздо более счастливой. Жюльен, в свою очередь, чувствовал себя в деревне совсем как ребенок и вместе со своими питомцами гонялся за бабочками. Он избавился от прежнего стеснения перед госпожой Дериналь, а госпожа Дервиль показалась Жюльену другом, и он сразу же показал ей, какой прекрасный вид открывается с последнего поворота новой дорожки под ореховыми деревьями. Сказать правду, эта панорама ничуть не хуже, а может быть даже и лучше, чем самые живописные ландшафты, которыми могут похвастаться Швейцария и Итальянские озера. Здесь не было отца и братьев. Господин Дереналь часто уезжал в город, и потому теперь Жюльен разрешал себе подолгу читать днем, забираясь на утесы с книгой и в минуты уныния он обретал сразу и радость, и вдохновение, и утешение. Впервые у Жюльена появились мысли, которые ко всякому другому молодому человеку пришли бы много раньше. Однажды вечером в темное время суток, когда они сидели под липой возле дома, во время горячего рассказа Жюльен, размахивая руками, нечаянно задел руку госпожи Дереналь, и она тут же отдернула руку И тут Жильену подумалось, что он должен добиться, чтобы впредь эта ручка не отдергивалась, когда он ее коснется.